Глава 18 Эрен Брейк То, во что меня втянули королевские особы, грозило привести к плахе в случае провала. Да еще и мысли постоянно возвращались к Каре. Как она там? Восстановилась ли ее аура? Думает ли обо мне? Или обиделась за то, что не уследил за Айдером и допустил такое? Гром сильно просчитался, отвлекся и знатно повредил ауру моей ведьмочки. Я был на него зол, настолько, что едва с кулаками не набросился, когда отнес Кару в лазарет. Но Дэр и сам винил себя не меньше. До тех пор, пока на него не налетела с упреками подружка Кары. Никогда не видел Айдера таким. Он обвинил во всем Аялу, Еще и пригрозил, что, когда станет ее наставником, жестко возьмется за воспитание вздорной девчонки в общем грома можно было только посочувствовать потому что он попал с этой ведьмочкой она ему спуску не даст ждут их обоих веселые деньки я даже злиться на него перестал к тому же целители заверили что с карой все будет хорошо но покидал академию я все равно очень неохотно если бы не необходимость поторопиться дождался бы когда кара очнется но королева и наследный принц не те кого стоит заставлять ждать С трудом удалось избежать встречи с Напинаевреш. Еще одна проблема на мою голову. Эта ведьма оказалась излишне проницательной и настойчивой. Даже справки обо мне наводить вздумала, о чем мне любезно доложил старый знакомый из королевской канцелярии, к чьей сестре она и обратилась за информацией о бывшем, видимо, борце. Но с этой проблемой мне только предстояло разобраться, а сейчас нужно было сосредоточиться на текущих, весьма сомнительных делах. И я бы даже сумела отвлечься от Кары, сосредоточиться на деле, но буквально через три дня после моего отъезда из академии сработало заклинание «Маячок», оставленное мной у дома опекунши кары. Судя по сигналу, к Варнии наведалась молодая ведьмочка. «Неужто моя непоседливая девочка уехала из академии в разгар учебы? Но почему? Лечение не помогло, и она плохо себя чувствует?» Или ее так обидел мой отъезд, что бросила все и уехала домой? От меня сбежала? Все эти вопросы не давали покоя, и я ошибся. Так глупо ошибся, едва не подведя под казнь и себя, и всех, кто был замешан в этом деле. Выручила Медина, которая, как выяснилось, оказалась подругой Кары. Да, мир тесен. Наше мероприятие в результате увенчалось успехом, но без проблем не обошлось. И что хуже всего, пострадала Алира, мать моей ведьмочки. Королева пообещала позаботиться о ней, но возвращаться мне пришлось одному. Причем не Хкаре, которая, судя по моему маячку, все еще гостила у Варни, а в Академии. Мне доверили, хотя скорее навязали ответственное поручение доставить к месту учёбы Медину Аярчи, с некоторых пор являющуюся особой и весьма оберегаемой, да еще и нуждающейся в охране. По крайней мере, до тех пор, пока Кондор Третий не придет в себя и не отменит приказ на ее поимку. Если отменит. Сомневаюсь, что наш король, даже избавившись от ненависти ко всем ведьмам, простит эту конкретную ведьмочку. Насолила она ему знатно. С поручением я справился быстро и без проблем. Доставил Медину в Академию и намеревался тут же без задержек отправиться к Каре. Не вышло. Напиная врежь, буквально поймала меня за руку уже на выходе. Вцепилась мертвой хваткой в мой локоть, выскочив на крыльцо в метель в одном тоненьком платье. И уперлась, заявив, что не отпустит. Будет тут стоять и мерзнуть на глазах у всех, чтобы мне стыдно стало. Такой пассаж повеселил. Я бы мог ожидать подобного от КАры или, скажем, ее подружки Аялы, но никак не от взрослой и женщины, занимающей к тому же довольно ответственную должность декана ведического факультета Академии. Посоветовал ведьме подумать о своем здоровье, потому что я тороплюсь, и на задушевные разговоры у меня совершенно нет времени. Но ее ответ заставил меня задержаться. «Слушай, я, видимо, борец. Я же и обидеться могу!» Хмуро проговорила врежь, уже начиная постукивать зубами. К тому же речь пойдет об одной небезызвестной тебе адептке. И обещала Каре, что поговорю с тобой. Вот так, значит. Карты на стол. Признала, что знает, кто я. Да еще и Кару упомянула. То есть и про наши отношения тоже в курсе. Хотя отношениями это сложно назвать. Мы с ведьмочкой так и не разобрались, что между нами происходит. А учитывая, что она сбежала, возможно, уже ничего. «Хорошо, поговорим». Произнёс сквозь зубы, отцепляя её руку от своего локтя и указал на дверь. «Прошу?» «Вот сразу бы так!» Расправив плечи, кивнула в Рэш. «Знала, что имя Кара сотворит чудо. Одного только не могу понять, как вы узнали, что её тут нет? Не поговорили же даже ни с кем?» «У меня свои методы», — ответил с усмешкой. «Чувствую, ждёт меня допрос с пристрастием». Даже Алира, узнав, что у меня к ее дочери личный интерес, не была такой напористой. Она доверяла мне еще с тех давних времен и только порадовалась. Но разговор, который завела Напиная, когда мы оказались в ее кабинете, заставил напрячься уже не из-за Кары. Эта ведьма каким-то образом узнала, что мать моей ведьмочки жива, сопоставила это с моей же подписью на приказе о поимке. И сразу выложила мне свое предположение, что я спас Алиру Черну шесть лет назад, как раз перед тем, как всплыла информация, положившая конец деятельности ведьмоборцев. «Вы ничего мне рассказать не хотите?» — закончила свое измышление врежь вопросом. «А я должен что-то опровергать или подтверждать?» — спросил с ухмылкой. «Вы как минимум должны понимать, что все свои догадки я могу обнародовать». И даже если они не верны, вам это явно не пойдет на пользу. Подавалась вперед напиная. Какова ведьма? Думать, что у нее есть рычаги давления на меня. Вот только она не в курсе последних событий и еще даже не догадывается, что если кто и будет мне мстить, то это единицы, горстка фанатиков, для которых охота на ведьм была не работая развлечением. Большинство же борцов благодарны мне будут, если все всплывет. А король уже точно не проблема. У него сейчас и без меня забот хватает. «И чего же вы добиваетесь, уважаемая Деканврэш?» Спросила, сделав вид, что меня действительно взволновала ее угроза. «Мне много не нужно». Улыбнулась она, почувствовав себя хозяйкой положения. «Я хочу только одного, чтобы моих девочек не трогали. И говоря о своих девочках, я сейчас имею в виду Кару, Она и так пережила многое, причем по вашей вине. Вы лишили ее матери. Да, они убили ее, но отобрали у девочки единственного близкого человека. Вы в курсе, что Кара долгое время бродяжничала? Выживала, как могла, будучи брошенной маленькой девочкой. А потом угодила в один из тех приютов, о которых, говорят, не было дома, и это не он. «Знаю», — кивнул я. «Внешне сохранить спокойствие удалось». Но внутри все сжалось от одной мысли, что пришлось пережить моей ведьмочке. Возможно, тогда я совершила ошибку, не стоило разлучать кару с матерью. Но на тот момент мне показалось, что это будет лучше. Слишком опасно было привлекать ребенка. А вот о том, какие опасности поджидают одинокую девочку, не подумал. И это всегда будет на моей совести. «И что теперь? Решили наверстать упущенное? Позаботиться о ней сейчас?» «Так поздно уже. О ней мы заботимся. Ее опекун, я, все наставницы, Академия, в конце концов. Зачем ей проблемы?» Выдала свое волнение в рэш, вскочив и сорвавшись почти на крик. борцы скрываются. Ты, Эрен Брейк, скрываешь свою истинную сущность неспроста. Что ты можешь дать Карри? Жизнь в бегах? Постоянный страх, что ты рано или поздно сорвешься и причинишь ей вред?» Девочка талантлива, пусть еще и не понимает этого. Ей нужно доучиться, найти свое место в этом новом мире, где ведьму уже не уничтожают, но и не жалуют особо. — А вы не задумывались о том, чего хочет сама Кара? — спросил, продолжая сидеть и стараясь держать себя в руках. — Да чего она может хотеть? Глупая, наивная девочка. Влюбилась в придуманный образ. А ты и рад. Еще и мать ей на блюдечке преподнесешь? Совсем разошлась, напиная. Она же верит тебе, думает, что это все по-настоящему, что все серьезно. В этом наши с ней мысли сходятся, развел я руками. Даже так, поджала губы Вреш. Но остается вопрос, что ты можешь дать ей? Будете вместе скрываться? От чего же? Я никогда особо не скрывался и в дальнейшем не собираюсь. Вы бы успокоились и поговорили с мединой о ярче, что ли? Уверен, эта девушка, которую я доставил в Академию по приказу его высочества наследного принца Арона Кондора, расскажет вам много занимательного. Поднимаясь со стула, проговорил я. И вот она сейчас как раз нуждается в вашем внимании. В отличие от нас с Карой. А мы сами разберемся как-нибудь, без вашего зоркого ока. Единственное, что могу обещать, Кара закончит обучение в Академии. Остальное вас не касается». Надеюсь, вы в курсе, что после инициации ведьмочек переводят в школу ведьмовства. А там программа обучения более узкая. Нет совмещения с магией и, как итог, меньше вариантов для выбора дальнейшего пути. Хмуро проговорила Врэш. «Академию Кара закончит», — повторил я. «С трудом верится», — покачала она головой. «Не хочу отдавать девочку. Рано ей». «Не вижу смысла в продолжении этого разговора» и в дальнейшем вы будете общаться с матерью Кары», — отчеканил я. «А что касается ваших домыслов в отношении моих действий шестилетней давности, поговорите с Мединой. Думаю, после общения с ней вы поймете, как глупо было угрожать мне этим. Считаю наш разговор исчерпанным. Однако мне приятно, что вы так озабочены благополучием Кары. Лучшей наставницы для нее я и не смел бы желать». Склонил голову в знак признания заслуг ведьмы на поприще наставницы и декана и развернулся к выходу. Уже покидая кабинет растерянные и раздосадованные ведьмы, услышал тихо. Маги, чтоб вас всех. Ну что ж, это прогресс. Я уже не мерзкий ведьма борется, а всего лишь гадкий маг. И это, конечно, занимательно, но мне нужно спешить к своей ведьмочке. А все остальное такие мелочи. Особенно когда закрываешь глаза и видишь ее улыбку. В памяти всплывает ее запах, ее смех и румянец смущения на щечках. Как же я соскучился, даже если обиделась, не отступлю, пока не простит. Как же медленно тянется время, когда единственное развлечение это рассказы Варни о былых приключениях. Она мне, оказывается, в молодости была то еще затейницей. Слушая о ее проделках, я невольно вспоминала Аялу. И скучала, очень скучала. И по подругам, и по Академии, и по Эрону. Вот как можно скучать по тому, с кем она была близка практически? Так сильно, что однажды проболталась. Не хотела, честно. Оно само как-то получилось. На третий день бабуля Варния затянула длинный, наполненный подробностями и эмоциями рассказ о своей единственной любви. Это был какой-то заезжий в городок маг-портальщик. Почему он умеет строить порталы, и путешествовал верхом, я так и не поняла, но не в этом суть. Суть в том, что тогда как раз началась охота на ведьм, а Варния уже была довольно опытной ведьмой и славилась на всю округу тем, что за сходную цену отводила глаз, снимала порчу, заговаривала воду и землю в общем, делала все, что не попросят. Опросили порой и о чем-то не очень хорошем. Нет, она не бралась за совсем уж нехорошие дела, но порой что-то незаконное делала. Многие ведьмы этим грешные, чего уж там. Такова наша суть. Мы делаем не то, что велят законы, а то, что сами считаем правильным. И тут этот маг пришел к ней с просьбой отвести глаз и заговорить его коня, чтобы след взять никто не мог. Ну, бабуль Варня и заговорила. Да так, что маг сам своего скакуна и потерял. Так и началась их история большой любви. Пришел с претензиями, да и остался, причем надолго. Но спустя какое-то время в городок заявились ведьмоборцы. Варния уже бежать собиралась, а портальщику говорил ее остаться. Сказал, что защитит. И защитил, да только его самого забрали беглым оказался. За помощь какой-то особо ненавистной королю ведьми искали. Вот так и закончилась моя любовь. А другой не случилось. До сих пор своего гнора жду. Вздохнула Варния. Неплохие маги-то. Не в магии дело. Люди плохие бывают. А маги они или нет, это уже дело второе. Да, маги не все плохие. И даже борцы У меня вот хороший. Протянула я. Ну, ну и проболталась я в общем. Варния не отстала, пока я ей все не выложила. И про Эрена... И про маму, и вообще про все. Я так скажу. Выслушав мой рассказ, проговорила старушка. Пока мамку твою живой не увижу, не поверю. И мага твоего больше на порог не пущу. То «Да как же? – начала я. Не пущу, – перебила варня. Магам я может и верю, даже ведьмоборцам поверил бы теперь. Все те же маги, а мужикам веры нет. Даже не проси. «У меня останешься, в академию свою не поедешь». «Нельзя мне пропускать учебу, воскликнула я. «То-то тебя твоя наставница отправила ко мне!» — сплеснула руками бабушка. «Не отдам никому, пока не проверю. Он тебе наговорил сказок, а ты и рада, радёхонько, верить. Знаю я эту историю, сама так сидела дождала». В общем, мы поругались. Я обиделась и три дня не разговаривала с Варней. А неделя уже подходила к концу. Мне нужно было возвращаться в академию. Я уже собиралась пойти поговорить с пекуншей серьезно, как вдруг в окно моей комнаты постучали. А дом старый, окна тут толстенные, в зиму тепло сохраняющие и не открывающиеся. Да еще и метель на улице. Не разглядеть ничего. Выбежала из комнаты, рванула к выходу, но не успела. А ну стоять? Прикрикнула Варня, спешая из гостиной. Вредный котяра вышагивал перед ней, как верный страж. «С этим котом у нас никогда отношения не ладились. Вот и сейчас он на меня зашипел». Отступила, закусила губу и умоляюще посмотрела на бабушку. «Сама проверю», — отрезала она. Но стоило только старушке открыть дверь, как в дом тут же влетело письмо «Ветерок». Мы с девчонками такими записками обменивались иногда, Для них нужно много силы, но зато прилетит куда угодно и в любую погоду. Обычно приходилось отправлять такие послания общими усилиями, вдвоем или втроем. Но сейчас, поймав конверт, пролетевший мимо варнии прямо ко мне, я поняла, что это письмо мне отправила Аяла сама. Ее сила растет. Вот уже и такие сложные заклятия в одиночку может осилить. А что дальше будет? Это от подруги, помахала письмом. Я в комнате прочитаю». «Иди уже», — махнула рукой Варния, запирая дверь, пока в дом не намело снега. «Чую ведьминскую силу! Да какую! Никогда такой не встречала! Вот это силища!» «Да, яла у меня такая!» — крикнула уже на бегу. Вбежала в комнату, закрыла за собой дверь, плюхнулась на кровать и быстро разорвала влажный от налипшего снега конверт. Ты не поверишь, гласила первая строчка, а дальше следовал быстрый, скомканный в стиле вечно спешащий Аялы рассказ о том, что Медина вернулась в академию. И у нее такие, ну такие новости, прям закачаешься. Но в письме об этом нельзя, поэтому все узнаю, когда приеду. И будто мимоходом в конце послания, кстати, привез Меди Эренбрейк и сразу уехал, даже ко мне не зашел. Возвращайся скорее, подруга. «Уехал», — прошептала я, роняя письмо на пол. Вот так просто взял и уехал. И даже не зашел. А он ведь не знал, что я не в академии. Обещал же, что вернется ко мне, но не зашел. То есть даже попрощаться не захотел. По щеке скатилась слеза, а за ней вторая, и по другой щеке тоже. Он забыл про меня. Вот так легко взял... И вычеркнул из своей жизни. И маму не привез. Обманул. Все было обманом. Зачем? Где-то в глубине груди стало так больно. Словно горячий пруд в сердце воткнули. Я застонала и упала на кровать, свернувшись в клубочек. Что такое? Ворвалась в комнату варния. Не знаю как, но она почувствовала мою боль и прибежала. И даже вредный кот пришел, Забрался на кровать и начал тереться о моё плечо, громко урча. А я лежала, сжавшись, и ревела. Когда варния начала гладить меня по голове, стало будто немного легче. Да и кот тоже активно отвлекал. А потом бабушка подняла с пола письмо, прочитала и засмеялась. Я удивленно посмотрела на неё заплаканными глазами. «И чего она веселится?» У меня горе вообще-то. Ты чего слезы льешь, глупая? Отбросив послание Аялы, спросила Варня. Он уехал. Протянула я, заикаясь. И что с того? Ты ж все равно не там. Улыбнулась Варня. Ну он он-то не знает, прошептала, сгребая ворчащего кота в объятия. А кто тебе сказал, что не знает? Уперла руки в бока моя опекунша. «А откуда ему знать?» Пробурчала я. Пикнула и добавила. «Он обещал, что вернется, а сам даже не зашел. И маму не привез». И опять слезы градом. «Как же мне плохо». «Да, что мамку не это нехорошо. Обещал же?» Покивала Варня. Но «Ну, что не зашел, так это и понятно. Я его заклинание, следящее, почти сразу приметила». Подумала сначала что учитель моей девочки так позаботился, оградить от опасностей хотел. А оно вон как обернулось. Ты о чем? Всхлипнула я. Да почу, маг, твой, что ты у меня. Вот и не стал тебя в академии искать. Заявится, не скоро. Фыркнула Варня. А я не пущу. Как заявится? Уцепилась я за ее юбку. Точно заявится. Откуда мне точно ты -то знать? Покачала она седой головой. Но слезы лить прекращай давай. Вот еще, чтобы ведьма по ведьмоборцу плакала. Гордость твоя где? А ну как придет и увидит. И что тогда? «Что?» — спросила, в душе так надеясь, что дышать тяжело стало. «А то, веревки из тебя вить будет. Ты пойми, девочка, пока мужик тебя добивается и чувства его сильный. Не знаю, как там дальше сложится, но не гоже так убиваться». Он должен за тобой бегать и страдать, а не ты. Любить ты можешь так, что сердце захотится, и даже признаться в этом порой надо. Но не показывай свою боль ни к чему это. Ценить больше будет». «Ага, он будет ценить, а ты его ко мне не пустишь». Пробурчала, и протяжно всхлипнула я. Кот в моих руках зашипел, царапнул и вырвался. «Ну, вот и опомнилась». Улыбнулась Варня, проследив за улепетывающим котом. «А если не придет?» — все же спросила я опять. «Тогда и горевать будешь», — ответила бабушка. «А сейчас слезы утри, умойся и ужинать пошли. Твою любимую кашу в печи натамила и чай уже настоялся. Глядишь, и гости по почве Без тебя!» Я только в очередной раз всхлипнула, утерла слезы, Проводила взглядом выходящую из моей комнаты варнию, подняла письмо от аялы, еще раз прочитала, закусила губу и пошла умываться. А не буду я больше плакать. Опытная ведьма плохого не посоветует. Буду ждать. Не придет, только ему же хуже. Но глаза продолжала щипать, сколько бы я ни умывалась. Пол таза холодной воды извела, намочила полотенце, приложила его к глазам и лбу, полежала немного, стараясь не думать не получилось. В результате так и вышла к ужину зареванное. Но вкусная томлёная каша подняла мне настроение, и травяной чай успокоил. Подозреваю, травки там были особые, неспроста меня сразу после ужина в сон клонить начало. Я боролась с сонливостью изо всех сил, прислушивалась к завыванию метели снаружи и все ждала, ждала, не дождалась. Так и ушла спать, Предупредив Варнию, что завтра уеду, потому что неделя моего отдыха закончилась, учеба ждет. Еще и наверстывать пропущенное придется. О том, что меня отправили отдыхать после неприятного происшествия, я о Варнии не рассказала, но она, кажется, сама поняла, что с моим здоровьем что-то не так. И все эти дни, целую неделю, будто невзначай, присаживаясь рядышком, делилась своими силами. Вернее, пропускала природные силы через себя и отдавала их мне. Я пока еще не умела так открыто впитывать природную энергию. Это приходит с опытом. Я была очень благодарна за такую заботу, но делала вид, что не замечаю бабушкиных проделок. В принципе, я не должна была замечать, если бы Яла не научила. Подруга, как всегда, бежала вперед всей нашей учебной программы и порой делилась с нами своими новыми умениями. А сегодня в Арне, даже несмотря на то, что я была очень расстроена, Не стала делиться со мной своей силой. Значит, моя аура полностью восстановилась, и я готова вернуться к учебе, к нормальной жизни. Все возвращается в прежнее русло, но почему же мне так тяжело? Неужели он не придет, и я никогда не оправлюсь от этого? Больно, страшно и обидно. Засыпая, решила, если не придет до моего отъезда отсюда, никогда не прощу. Стану сильной ведьмой и отомщу. За обман, за разбитые надежды, за все. И плевать, что в сущности он мне ничего не обещал. Он сказал, что вернется этого достаточно. Я же ведьма в конце концов. Нужно соответствовать.